Луна ещё не вышла, под ногами стояла тень. На прогалине, образовавшейся после пожара, падал какой-то свет. Но всё было мрачным и чёрным, скорбным и безмолвным. Рокси включила фонарик на телефоне, чтобы видеть дорогу. В итоге вокруг луча света стало ещё чернее. Сожжённая часть леса была огорожена полиэтиленовой лентой с надписью: "Полицейское ограждение. Вход запрещён". Я поколебался, а Рокси нет. И мы, поднырнув под ленту, прошли вперёд и услышали: Бифа, бифа, идти, идти, бифа. "О чём это он?" прошептал я, но Рокси лишь пожала плечами. Мы крались так тихо, как только могли, стараясь, чтобы не хрустело под ногами.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 На верхняя половина была почти полностью разрушена, и половины второго этажа свисали вниз. Странно, но некоторые вещи казались нетронутыми. Огромный кухонный стол, хоть и почерневший от копоти, твёрдо стоял, а на нём громоздились тяжёлые металлические ящики. Каменная раковина в кухне, похоже, не пострадала. В маленькой комнате в книжном шкафу стояли обугленные книги. Ветер носил по полу выпыхшие страницы.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 Не то, чтобы я не хотел ему помочь, просто я не мог придумать ничего подходящего для этой ситуации. Поэтому я решительно кивнул и ответил: "Чистейшее". Рoksi добавила: "Да-да", и закивала изо всех сил. Альфи тоже кивнул и произнёс: "Хорошо. Может быть, мне потребуется кое-какая помощь". Он неуклюже поднялся, отвернулся от нас и направился к астанкам дома.